День двенадцатый. Толи день, толи вечер, толи сон, толи явь, толи дома, толи в больнице. Две женщины ведут куда-то, что-то говорят. Очень хочется в туалет. Кажется, туда и ведут. Держась за с т е н ы садиться. Поднимают, спускают штаны и трусы. Не стыдно. Больному ничего не стыдно. Опять с а д и т с я Они над ним, но ничего. Пускай. Не стыдно. Облегчение, диване, путь назад, поддержка с двух сторон, проваливается в непроглядную темноту, умирает. Мысль. А хорошо бы в самом деле. Странный сон. Он висит над безной д у ц е п и в ш и с ь за что-то пальцами, понимает, не удержится, пора разжать пальцы. Что дадут эти несколько секунд? Ничего, кроме страха и мучения. И все же держится, пока пальцы не соскальзывают. Летит в бездну, ждет удара и боли, но ничего нет, потому что он в полете, уже умер. Но тут же и боль. Не где-то в голове или в сердце, а во всем теле и даже во вне. Кажется, что воздух, окружающий тебя, тоже болит. п р о б у е ш ь пошевелить пальцами, точно отзывается болью. Больные шкафы. о с и р о т е в ш и е без хозяина, больные книги, о с и р о т е в ш и е без читателей, больной стол, больное окно, больное серое небо за ним, утро или вечер. Ночь двенадцатая. Очередное бредовое видение. Проходя мимо спальни гостиной, д е р ж а с ь за к о с я к и и стены, заглядывает и видит на диване двух спящих женщин. Лиц в темноте не разглядеть. Кто такие? Что они тут делают? Или он у них? Но где? День тринадцатый. Утром Грошев еле поднялся, но после посещения туалета и в а н н о й с удивлением почувствовал себя хоть и разбитым, и слабым и вялым, но способным жить и думать. Хватило сил сделать три шага в кухню, до стола и сесть почти прямо. Юна стояла у плиты, обернулась, спросила негромко, почти шепотом: "Чай налить? Кофе? Ложку на чашку без сахара? Таблетки дать? Да." г р о ш е выпил в кофе, проглотил таблетки. "Поешь?" спросила Юна. "Потом." "А почему мы шепчемся? Она еще спит." б р о ш е в оглянулся на закрытую спальню-гостиную дверь. "Кто? Маша?" Приехала. Ты сам позвал? г р о ш е в м о р ч а с ь покрутил затекшими плечами, чувствуя, как ноет спина. Отлежал? Спросила Юна. Еще бы сутки проспал. Зато больше не тянет, да? Ни в коем случае. Значит, позвал. Когда? Прошлой ночью. Поза прошлого уже. Сначала ты хотел с балкона прыгнуть, а потом рыдал и всем звонил. Да, водилось за г р о ш е в ы м это. Звонить кому не попало в пьяном виде, говорить откровенные вещи, а потом начисто забывать все сказанное. Сейчас Юна поможет вспомнить. Неприятно, но надо. Кому звонил, что говорил? Юна рассказала. Сначала г р о ш е в позвонил дочерям, плакал и говорил, что любит их ночью. Да, я их слышала, ты по громкой связи говорил. Они тоже плакали, потом мать их подошла. Бывшая жена твоя, Марина. Ты сказал, что страшно скучаешь и что надо попробовать все начать сначала. А она? Она попросила больше не звонить, особенно в таком виде. Кому потом? Веронике. Бля. Извини. И тоже в любви признавался. Еще как. Рыдала ж до крика, что вернешься в Саратов, выгонишь ее мужа и будешь с ней жить. А она? Сначала злилась, потом смеялась, потом спрашивать начала, как ты живешь, с кем. Вот не понимаю, зачем с пьяными говорить. Думают, наверное, что они что-то разболтают. Наоборот, пьяные еще больше врут. Что я ей сказал? Что у тебя все прекрасно, живешь за городом в особняке, у тебя отличные отношения с молодой красивой женщиной, на которой ты скоро женишься. Поздравляю, не х и д н и ч и й Юноны твою женщину зовут Ю. Еще какое ее. Со мной значит живешь. Ну-ну. Только ты меня бросить хочешь. Так ей сказал. Одно твое слово, все брошу и вернусь. Скучаю по сыну, по внукам. А она спросила, как внуков зовут. в н у к а Юра, внучку Эмма. Это ты сейчас вспомнил. А ночью нет. Только мекал и бекал. Без фамильярности, Юнона. Как твое отчество? Азатовна. Ого. Что ого? Нормальное армянское имя. Тут я думаю, что в твоем лице необычное. Ничего необычного. Я вся в мать. Не выдумывай. Ну и что, Юнона Азатовна? Чем с Вероникой кончилось? Сказала, что если хочешь приехать на здоровье, но только в трезвом виде. Знаешь, мне показалось, она к тебе нормально относится. н и как Марина, простила, наверное. Грошеву все это было слышать тяжело, но продолжал спрашивать. После этого, как я понимаю, позвонил Маше и признался в любви и позвал ее. Не сразу. м у ж и к а м к а к и м т о звонил перед этим. Один похоже тот, у которого мы были. Ты ему сказал, что увольняешься и больше ни одной строчки для него не переведешь. Что закончил роман и послал его своему агенту во Францию еще раньше послал и тот в восторге роман уже переводят для издательства ты название назвал я не помню г а л е м а р вроде бы а он что не знаю ты громкую связь выключил потом еще кому-то потом долго с каким-то Сергеем или ь чем говорил надеюсь не послал его нет но в чем-то его обвинял что он тебя испортил Я не мог так сказать. Ну что-то в этом духе. в с п о м н и л а высосал. Что высосал? Что-то высосал. А потом долго ему объяснял, кто он такой. Ё. Ты ругайся, ругайся, легче будет. Надо бы посмотреть телефону, видеть, кому он еще звонил. Нет, потом. Сейчас только хуже станет. Так вы вдвоем с Машей спали, значит? Спросил Грошев. Я хотела на полу устроиться, а Маша сказала: "Не дури, диван широкий, устроимся". Пошутила даже. г о в о р и т надеюсь, ты не л е с б и я н к а а если и да, я для тебя интереса не представляю, потому что чистая натуралка. Тут появилась и Маша, одетая в спортивные брюки и футболку. Она прикрывала лицо рукой, будто от яркого света, хотя утро было сереньким. Из-за руки спросила: "Все в порядке?". "Все отлично", здоровым голосом ответил Грошев. Маша скрылась в туалете, а г р о ш е в повторял: "Все отлично, все прекрасно. Больше этого не повторится. Осуждаю себя и приношу общественности глубокие извинения." Маша перешла из туалета в ванную, там долго шумела вода. Юна в это время удалилась в спальню-гостиную, у чтобы не мешать выяснять отношения. Грошеву известно было, что Маша начинает день с крепкого кофе, настоящего, сваренного в турке. И у него был молотый неплохой кофе, и турка была. И Грошев заставил себя встать, чтобы сварить кофе. Завтракает Маша не сразу, не раньше, чем через час после кофе. Предпочитает завтрак, который н а з ы в а ю т среди Земноморским: овощи и зелень, брынза, тосты с тонким слоем масла и джема. Однако немало я уже о ней знаю, подумал Грошев, и ценю в ней многое, в том числе ее терпимость. Марина за каждую выпивку, и ведь нечастую, что в двойне обидней, наказывала молчанием, сухостью на протяжении трех-четырех дней, а потом задавала вопросы, на которые нельзя ответить, например, чего тебе не хватает, или была какая-то веская причина, или ты это н а з л о мне или себе. Нет, ответ у г р о ш е в а был очень простой и при этом честный. Физиология, говорил он, но Марина не верила. Как многие люди никогда не имевшие болезни н х п р и с т р а с т и й к алкоголю, к табаку, к излишествам всяким нехорошим, по выражению персонажа старой советской комедии, она не могла понять, почему так трудно от них избавиться. Я вот, дескать, ничего этого не делаю и не чувствую никакого дискомфорта. Маше хватает ума не приводить себя в пример и не релеять свою обиду, даже если обижена, и на том спасибо. Но в этот раз вышло иначе. С благодарностью приняв чашку с кофе, Маша посмотрела в сторону открытой двери спальни гостиной и сказала: "Пойдем на балкон. Я кофе попью на свежем воздухе, а ты покуришь". Грошев принес ей куртку, надел свою, вышли и тут Маша спросила, не скрывая строгой тревоги: "Как считаешь, второй запой с этой, с г о с т ь е й твоей? Это случайно или как? Она ранняя алкоголичка?" спроси ее сама спрашивала говорит что нет некоторые пьяницы пьют каждый день и им ничего если у нее так ее присутствие здесь просто опасно почему тебе не отправить ее домой у нее денег на билет не осталось неудачно ответил Грошев и Маша тут же воспользовалась разоришься если купишь ей билет у меня тоже нет денег и я обещал ей помочь с р а б о т й с это с п о в и с л а беспомощным сухим свистом. Маша д е р ж а у губ край чашки, не отпивала, ждала. Вот придумаешь чем-то еще обещал помочь, тогда и награжу себя, да и тебя. о т о п ь ю глоток. Не дождалась, усмехнулась, отпила просто так, без награды. У нее мать умерла. Сердито сказал Грошив, понимая, что выглядит все глупее, но и дальше влезая в эту глупость. Больше того, что-то ему подсказывало, что в этой глупости есть некий с т р а т е г и ч е с к и выгодный для него расчёт, который он сам пока не понимает. Мать умерла больше года назад, сказала Маша. Образования у девочки нет, учиться не на что. Я уже всё не знаю. Как ты видишь её будущее в Москве? Послушай, ты мне не раз говорил, что все беды твоей предыдущей жизни были от того, что ты много врал. Не повторяй своих ошибок. Не ври, она тебя зацепила чем-то. Увлекся? Не с м е ш и Тогда в чем дело? Зачем ты ее держишь при себе? Она сказала, какие-то тексты читаешь ей вслух. Жажда внимания, пусть даже такого. Кстати, а этот текст, который ты мне послал, это намек? На что? Не знаю. Может, на то, что после первой любви у тебя другой любви быть не может? Принимаю к сведению. Спасибо. Дуры бабы. Все на себя примеривают. Но я думал, ты умнее. Мысленно огрызнулся г р о ш е в раздражаясь все больше и в этом раздражении находя опору. И ответил Маше довольно жестко: никаких намеков. А кому читаю не твоя забота. Хочу и делаю. С выпивкой также хочу и пью. И разрешения спрашивать ни у кого не буду. Это не значит, что я опять собираюсь. Все. Норму выполнил. г о в о р ю для ясности. Да ради бога! У м а ш и был такой вид, будто ее обвинили в том, к чему она даже отдаленно не причастна. Вот уж что мне нужно в последнюю очередь — устанавливать для тебя правила. Я просто за тебя волнуюсь. Ты мне, к сожалению, стал не чужим человеком. Если вдруг у тебя насчет нее возникли какие-то мысли, вряд ли. Я просто на всякий случай. Если возникли, то шансов нет. Мы с тобой возились, я это поняла. На что-то сказала? Говорить не обязательно. Как смотрит, как обращается, поэтому все видно. С пьяным все одинаково обращаются. т о ш н и т от него, презирают его. Да, но есть нюансы, и их видно, поверь моему женскому чутью. Никакого интереса у нее к твоей персоне нет, при этом не исключаю, что захочет тебя использовать. о н А в принципе не умеет никого использовать. Да? Ты ее настолько хорошо знаешь? г р о ш е в у к а з а л о с ь что все это с ним уже было и не раз. Одна женщина подозревает, что его интересует другая женщина, устраивает допрос прямой или косвенный, а потом начинает э т т у д другую по маленьку смешивать с грязью. Да и все люди в этом о д и н а к о в ы независимо от ума, образования, ментальности. Во всех просыпается простое, древнее и конкретное. Кто-то покушает с я или может покуситься на мое, следовательно. Этот кто-то враг, его надо уничтожить любым способом. Но почему м о е Когда я успел стать её собственностью? Был бы г р о ш е в лучшей форме, з а д у б ы й прямо этот едкий вопрос, а сейчас молчал, слушал. Возможно, я ошибаюсь. Нет, у неё практической цели. Смягчила Маша. Но речь не об этом. Ты обязан быть честным. Она ждёт от тебя помощи, но помочь ты ей не можешь, и я не могу. У нас нет таких возможностей, поэтому уж ты прости, я еще раз спрошу, что она тут делает? Тебе удобно с ней выпивать? т е б е льстит, что она слушает твои тексты и хвалит, наверное? Как раз и нет, критикует. Тогда она еще мне чем кажется добивается, чтобы ты захотел ей что-то доказать, и ты захотел? Захотел? Перемудриваешь, Маша. Возможно. Ты не ответил. Зачем? Что? Зачем она здесь? Ты так говоришь, будто я ее навечно поселил. Она две недели тут. Разве? Раз. Быстро время летит. Еще раз. Если у тебя какие-то планы насчет нее, мне будет неприятно, но я пойму. Попытка, конечно, бессмысленная, учитывая разницу в возрасте. Да и здоровье у тебя не идеальное, но... Помнишь анекдот про старого петуха и курицу? Не догоню, так согреюсь, п о м н ю А курица думает, надо медленнее бежать, а то не догонит. Надеешься, что она будет бежать медленнее? Грушев не любил курить сигарет ы одну за другой, обращал внимание, что это почему-то свойственно чаще женщинам, но в этот раз захотелось. Вытащил из пачки, прикурил, выпустил дым, разгоняя его рукой, сказал: «Да н и на что, не надеюсь. Тогда не морочь ей голову, если нет денег. А почему, кстати, неужели все пропил? Продукты покупал, и не так уж много было. О происшествии с охранником г р о ш е в по-прежнему не хотел рассказывать. Судя по всему, Юна не рассказала. Хорошо. Я даю ей взаймы, она покупает билеты и уезжает, пока не отменили поезда. А их отменят и очень скоро. Я читала, выборочно уже отменяют. Если тебе неудобно, я об этом сказать, я скажу. Она может подумать, что я ревную. Смешно, конечно. Но пусть думает. Женщина в этом вопросе друг друга понимают. Она не будет претензии. Сама поступила бы так же. Хорошо. Что хорошо? Скажу ей. Только при мне. Я хочу слышать. Да, пожалуйста. Вернулись в кухню. Маша позвала. Юночка, не хочешь чайку? Нет, спасибо. Тогда просто посиди с нами. Юна вышла из комнаты с телефоном в руке и с догадавшимся лицом. Чуткая она, очень. Села и ждала. Юночка, начала Маша голосом, сердобольной врачи, которая намеревается сказать пациентке, что предстоит неприятная, но неизбежная операция, но продолжить не успела. Я понимаю, тут же сказала Юна. Я все понимаю. Задержалась я тут. А у вас своя жизнь. Никаких вопросов, только знаю, денежек нет. Мы с Михаилом Федоровичем поможем. Купим билеты, дадим сколько-то на дорогу. Говори за себя. У меня нет ничего. Напомнил Грошев. н е п р е д в и д е н н ы е о б с т о я т е л ь с т в а Бывает. Я же у тебя ч е г т о не требую, успокойся. Но странно, конечно. г р у ш е в и Юна переглянулись. Как дети, которые спрашивают взглядами друг друга, говорить маме или нет, и глазами решили не скажем. Я уже смотрела поезда на Саратов. Юна показала телефон, как бы в подтверждении своих слов. На сегодня ничего. Там какие-то поезда теперь не ходят, а в остальных куплено все. И в проходящих? Спросила Маша. Да, странно. Я читала, люди отменяют поездки, сдают билеты. А другие срочно уезжают домой. На завтра можно взять. Беру. Да, конечно. Юна начала вводить данные, спросила. к а р т о й будем оплачивать. А как еще? Миша, у меня в сумке в прихожей бумажник. Если не трудно, принеси. Даже на несколько секунд не хочет оставить меня с Юной, подумал Грошев. Послушно сходил в прихожую, открывать сумочку искать бумажник не стал, принес ее Маше. она достала бумажник, вынула карту, продиктовала юне необходимые данные. Купе берешь? Платскарту? Спросил юну Грошев. Платскарту. Взяла бы купе, безопасней, в платскарте людей больше, зато веселее и дешевле. Все куплено. Спасибо. Теперь ч а ю можно. Маша взялась ухаживать за юной, наливала чай, спрашивала крепкий, не крепкий, с сахаром, без сахара, дать ли к чаю чего-нибудь. Рассказала, что была в юности в Саратове, г о р о д о ч е н ь понравился, казался зеленым и уютным, как там сейчас люди живут. ю н а в о т в е т рассказала, как там сейчас люди живут, находя в их жизни много интересного и положительного, видимо, чтобы не огорчать Машу. Она стала опять такой же, какой приехала: скучный, пресный, р о в н о й и то ли с т е с н и т е л ь н о й то ли н а с т о р о ж е н н о й Будто опасалась, что в самых обычных словах могут разглядеть что-то, что ее выдаст. Невозможно представить, что эта тихая скромная девочка может кого-то с азартом бить ногами по лицу. Впрочем, Грошев не очень вслушивался в политесные беседы своих дам. Он смотрел на сахарницу, стоящую на столе, большая пузатая сахарница с большим бледным пятном на боку, похожим на румянец. п р и г л я д е л с я роза. Откуда у него эта сахарница и заварочный чайник тут же в пару ей такой же пузатый с какими-то тоже цветами на боку? Вряд ли он сам купил. Нет привычки заваривать чай, пользуется пакетами. Может оставили хозяева? Они много чего оставили с согласия г р о ш е в а и шкафчики в кухне, и стол со стульями и посуду. г р о ш е в ушедший из семьи без вещей был даже рад. В новом обрастании бытом любая мелочь пригодится, но чайник-то и сахарница. н е у ж е л и только через четыре года разглядел их и вспомнил. Это Маша подарила. Что-то такое говорило хвалебное. В русских традициях сделана долевская роспись. Немного пошловато, но уютно, будто на даче в дождь чай пьешь. Подарила примерно год назад, но Грошев словно только сейчас заметил и разглядел. Странно подумалось. Юна уедет, а он останется с этим чайником, с этой сахарницей и с Машей. Она ведь похоже решила остаться здесь, заботиться и контролировать, чтобы опять не з а п и л Вполне уважительный повод. На разве плохо ему с ней? Ему с ней хорошо и с Юной хорошо. Но с ней тревожно. Не потому, что появились признаки влюблённости, сколько г р о ш е в в себя не вглядывался, ничего не заметил. Но вот он писал свой текст и знал, что за стеной Юна, и в захлеб торопился дописать, чтобы прочитать его ей, именно ей, а не Маше, которая при всем своеобразии своих пристрастий разбирается в литературе несравненно лучше. Почему так? Что за этим? Юна кажется выросшей дочерью, о которой он не знал и которая неожиданно объявилась. Невероятного в этом нет. Она родилась через год после памятной поездки в Саратов, когда он хоронил маму. После этого задержался, продавал квартиру с помощью бойкого риэлтора, встречался с друзьями и подругами. Было и п р и к л ю ч е н и е В одной из компаний Грошев оказался в статусе почетного московского гостя в центре внимания, и была там очень симпатичная девушка лет двадцати пяти, и Грошев сам с собой поспорил. Сможет ли он, сорокалетний, увести эту девушку отсюда на предмет вечерней прогулки? И выиграл спор. Увел, сказав ей что-то простое, без выдумок, кажется, что т о м н е скучно стало, хочу пройтись, все вспомнить, не с о с т а в и т е компанию. Это выглядело простотой человека высокого полета, которому не надо прибегать к хитроумным способам ухаживания, что думает, то и говорит. И девушка имени которой он не помнит согласилась, и они пошли гулять самым популярным саратовским маршрутом, мимо сада Липки вниз к Волге к набережной. Дошли до кафе Лакомка, знаменитого первого детского кафе Саратова. Сюда и взрослые заходили выпить ч а ю кофе, какао, угоститься пирожными. В постсоветское время тут открыли ресторан, да еще со столом пула американского бильярда. Почему-то бильярды постоянно встречались в жизни Грошева. Они сели за столик у окна, о чем-то говорили. Грошев в этот вечер чувствовал себя легким, обаятельным. Ему захотелось сыграть на бильярде. Девушка призналась, что не умеет. Ничего, научу, сказал Грошев и начал учить. И тут подошел то ли официант, то ли м е т о р д о т е л ь то ли посетитель. Грошев начисто это забыл. Но и не в этом дело. А в том, что человек этот с радостным удивлением спросил: "Вы не Грушев случайно? Да, мы были знакомы, работали с вами на химзаводе, а потом я знаю вас Злотников к себе взял. Я за вами слежу, завидую по-хорошему. Злотников мощный человек, уважаю. Можно я вас угощу? И появилась бутылка шампанского. которую кто-то тут же любезно откупорил и два фужера и столик подтащили поближе к бильярду, чтобы Грошеву и его с п у т н и ц е было удобно и играть и выпивать. Конечно, девушку это впечатлило. Потом Грошев неспешно провожал ее, она жила укрытого рынка. Стали прощаться, обменявшись номерами телефонов. Ее телефон Грошев записал в свой блокнот и там же написал свой номер. вырвал листок, вручил девушке, а потом взял ее за плечи и покровительственно поцеловал, словно благословляя на дальнейшее отношение с самим собой. Не в лоб, конечно, поцеловал, а в уста девичьи, которые отозвались и благодарно, и умело. Девушка мастерством поцелуя показывала, что дальше все будет только лучше, и он не пожалеет, что встретил ее. И сказала: знаете? А я ведь ребенка сегодня к маме отправила, знала, что поздно приду. Зайдете? С вами так интересно? С тобой. С тобой хорошо. Игрушев зашел и б ы л а ночь, и было раннее утро, когда Грошев возвращался в гостиницу. Квартира мамы, выставленная на продажу, была к тому времени пустой без мебели. Шел по проспекту Кирова, звучно с т у ч а к об л у к а м и красивых туфель, купленных в Италии. Он был словно один на проспекте и во всем городе, но вот впереди кто-то показался. Мужчина примерно его возраста, хорошо одетый и туфли его звучат так же четко. В них тоже слышится ритмическая удовлетворенность, хорошо прожитым отрезком жизни. Они сближались, встретились взглядами. Гроша вдруг улыбнулся. Мужчина ответил улыбкой. Рыбак рыбака, воин воина встретил, и они сразу узнали друг друга. Мужчина, дойдя, остановился. Не найдется ли закурить? Конечно. Грошев достал сигареты, вручил одну мужчине, другую взял себе. Потому как мужчина, не затягиваясь, пыхнул дымом. Грошев понял, что тот не курит, ему просто захотелось остановиться и пообщаться. Но угад попросил закурить и попал в точку. Встречный оказался курящим, иначе и быть не могло. Ему везет во всем везет. Пыхнув еще пару раз, мужчина спросил: "Ну и как оно? Удачно? Вполне. У меня тоже. Я тебе так скажу: повезло миру, что мы у него есть. Согласен. Миру и женщинам. Я это и имел в виду. Мы понимаем друг друга. Всего доброго. Всего доброго. г р о ш е в не помнит не только имени той девушки." Он не помнит цвет ее волос и глаз, не помнит подробностей той ночи, будто и не было ее, а вот мужчину запомнил до деталей. Он был светловолосый, хорошо сложенный, голубоглазый, с небольшими усами, одет был во все бежевое: рубашка, брюки, летние плетеные туфли, и ремень на брюках был плетеный и бежевый. Удача и радость с жизни так от него и исходили, но исходили они и от г р о ш е в а Вот они как бы и обменялись и пошли каждый своей дорогой. Интересно, где он сейчас, жив ли, здоров ли, с ч а с т л и в ли? Дай бог, если так. Но нет. Конечно, не могла быть Юна дочерью той девушки, если та вдруг забеременела и решила родить, не сообщив г р о ш е в у Мать Юны намного старше. Глупости какие-то лезут в голову. Девушка, кстати, звонила месяца через два после той ночи. И не представившись, задала вопрос: "Вы извините, я просто хотела понять, что это для вас было". "Простите, с кем говорю". Она назвала имя и добавила: "Саратов, Лакомка, вспомнили? Я в Москве сейчас, у родственников, и роскошно выгляжу. Это я так на всякий случай. Рад за вас, но я на выходе уезжаю, такая работа. Через неделю вернусь и тогда до свидания". Мила вдруг вспомнил Грошев. м и л о ее сбали. От Людмила. И что? Ничего. Оставив дом угощаться чаем, Грошев пошел в кабинет, сел за стол, открыл ноутбук, попробовать поработать, заняться переводом. Срок сдачи уже прошел, но может теперь уже нет смысла, если он и впрямь заявил Тонкину, что увольняется. Мог заявить. Еще как мог. И наговорить при этом черт знает что. Может, оно и к лучшему. Придется думать насчет работы. Ничего. Москва большая, найдем. А вот как быть со Злотниковым, с е р г е й и л ь и ч его нз, неприкосновенный запас, человек, к которому всегда можно обратиться в крайнем случае. Неужели он ему так и сказал, что высосал? Надо полагать, имелось в виду кровь высосал, душу высосал. И это, конечно, правда. С первых же дней работы со Злотниковым Грошев увидел, что Сергей Ли человек неиссякаемой энергии и планомерной стихии. Пусть он и был всего лишь порученцем при тех, кто в свою очередь был порученцем при тех, кто был порученцем первых лиц государства, а вернее сказать одного лица. При этом мастер переговоров и виртуоз устной речи он был до смешного письменно безграмотным. Не мог запомнить простейших вещей, упорно писал изве нити. Злосчастный мягкий знак в глаголах был его мукой. От старательности он начинал вставлять его везде. Получалось: срок подачи начинается, ваш долг обнуляется, договоренности подтверждают я и тому подобное. Грошиев его выручал, составляя письма, содержание которых должны были знать не больше пяти человек в стране. Он получал за это приличные деньги, которые не умел беречь, купил квартиру и оставил Гелене во искупление нелюбви к ней и чтобы сгладить драму расставания ее драму, не его. Купил вторую квартиру и оставил м а р и н е и дочкам в зачет элементов, которых в полной мере платить по нынешним доходам не мог. Тратился не глядя на дорогую одежду, опять же не себе, Гелене, а потом м а р и н е Любил делать подарки и видеть радость одаряемых. В з л о т н и к о в е была дикая смесь интеллекта и примитивности, и при этом постоянное самолюбование, наслаждение от каждого своего слова. Одерживать верх в любом диалоге, в любом споре было его психологическим наркотиком. Грошев с первоначалу пытался отстаивать свою точку зрения, но быстро убедился, бессмысленно. Но спорить продолжал для спарринга, чтобы доставить боссу удовольствие победой. г р о ш е видел, что хозяин его, именно хозяин, если называть правильно и честно, просто болен. Он сладко болен собой и своим ежедневным, ежечасным желанием мелких и крупных побед абсолютно во всем: в споре о футболе, о мировой политике, о каком-то фильме, в делах, в отношениях с женщинами и даже в игре в сквош, помещение для которой было в их офисе. Упаси Боже, кому-то выиграть у Злотникова! Он неприкрыто злился, лупил ракеткой о стену или обпал, ломая ее. Впрочем, смельчаков на обыгрыш находилось мало. Одерживали верх случайно, когда сам Злотников очень уж плохо играл. п о м н и т с я с л у ч а й Гроша возвращался со Злотниковым с какой-то встречи. Подъехали к офису, привратник открыл ворота, Майбах вплыл тяжко, но аккуратно, хрустя гравием. Офис был в двухэтажном старинном особняке в одном из переулков о с т о ж е н к и Штат состоял из полусотни человек, всем находилось какое-то дело, и почти все были ненужны. Но таков обычай этого круга. Как служил о м у д в о р я н и н у XIX века, состоявшему в чине, к примеру, тайного советника, то бишь штатского генерала, полагался департамент и достойный дом с чередью и дворней. Так генералы современные считают необходимым иметь и департамент и дворню. И вот они въехали, вышли из машины, а из двери офиса в это время выпаркнула молодая красотка и не сошла, а прыгнула через ступеньки крыльца в голубых облегающих джинсах, в белой рубашечке, в белых кроссовках. Гибкая с в е ж а я светлоруса г р о ш е в залюбовался, залюбовался и злотников, окликнул. Стой, кто такая? Здравствуйте, у вас работа? Давно? Две недели уже. Почему я тебя не видел? Не знаю. Кто принял? В отделе кадров приняли. Вам сообщали? Не помню. Кем? Разная работа по офису. Я учу с ь заочно. Сколько лет? Девятнадцать. п р и с т а в а н и е м начальства как относишься? Плохо. А если я престану? Шутите, нет. Тоже плохо отнесусь. Тогда уволено. И они вошли в дверь. Злотников поднимался на второй этаж к себе в кабинет, дышал тяжеловато, сказывался лишний вес, который его очень огорчал, потому что не позволял играть в так называемой ночной хоккейной лиги с президентом. И ему и с к о ж был нужен для сгона веса, но не помогало. Поднявшись. Он остановился и сказал: "Не знаю, как ты, Миша, а я все больше чувствую прямо таки болезненное притяжение женской красоты. Вот именно до боли. Вижу красивую женщину и мне тоскливо. Раньше любая могла быть моей, теперь не любая, поэтому и тоскую. Поэтому у нас ни одной симпатичной сотрудницы. От греха подальше, чтобы не волноваться, не отвлекаться." Как я эту пропустил непонятно. Наверное, фотография неудачная была в резюме. Но Крапивина-то знает мои установки. Вот я спрошу ее, почему Маху дала. Ее то уж не увольняйте, вступился Грошев. Не з в е р ь же я, у нее семья, дети. Пусть живет. Для з л о т н и к о в а ж и з н ь была б о л ь ш о й и г р о й с самим собой в главной роли. Он же режиссер и х у д о ж н и к ф о р м и т е л ь а зрители должны восхищаться и аплодировать. По сути, он был вечным самолюбивым подростком, при этом чувствовалось в нем какая-то дьявольщина, возможно, как раз подростковая, когда не знают цены чужой жизни, чужой чести и чужого ума. Этой д ь я в о л ь щ и н о й он и высасывал душу из Грошева, который, проработав с ним столько лет, не уважал его и даже, пожалуй, презирал, но, конечно же, ничем этого не показывал.